Когда мы съехали с шоссе на лесную дорогу, Селиванов наконец-то подал голос, наехав на очередную кочку. «Да чтоб тебя!» Я выразительно на него посмотрела. «Это про дорогу». Вскоре мы были на месте. Я скомандовала остановиться и первой вышла из машины. Не дожидаясь Антона, отправилась к березе. «Что это?» — спросил Селиванов проследив мой взгляд. — Стрела, я же тебе рассказывала по пути. — Да, да, — сделал он вид, что вспомнил. — И зачем она тут? — А это я у тебя спросить хочу, товарищ следователь. Он почесал затылок и сунул руки в карманы, а затем поднял взгляд вверх и стал медленно обходить березу. Листва еще не успела покрыть крону, Почки недавно раскрылись, освобождая крохотные листочки. «Ничего нет», — заключил он наконец. «Сможешь залезть?» «А кто у нас тут инструктор по физической подготовке?» «Я в юбке». «Так сними, что я там не видел. Ты когда в своих лосинах тренировки проводишь, знаешь, все в деталях разглядеть можно». «При желании, ага», — ухмыльнулась я. Но так просто товарища было не смутить. По деревьям я лазала прекрасно. Помогали не только отличная форма и ловкость, заложенная отцом в детстве, но и уроки моей деддомовской подруги Дуни, проведшие часть детства в лесу. Скинув пальто и протянув его Селиванову, я начала расстегивать юбку. «Ты серьезно?» — опешил он. «Но ведь куда-то стрела указывает нужно проверить может все таки я робко предложил он явно рассчитывая что я от помощи откажусь и вдруг воскликнул стой у меня же в багажнике спортивная сумка жены с формой я застегнула молнию юбки взяла из его рук пальто и мы вернулись к машине в салоне я надела спортивные штаны которые мне были велики но на счастье имели на талии шнурок позволявший утянуть их так чтобы не потерять по пути. А вот кроссовки удачно оказались моего размера. Натянув толстовку, я покинула автомобиль. Телеванов со скучающим видом стоял чуть поотдель. — Не знала, что твоя жена занимается спортом. — Ага, и я не знал. Попросила на Новый год подарить ей абонемент в фитнес-клуб. — Я купил на целый год. Дурак, пол зарплаты потратил. — И что ты думаешь? — Один раз, Таня. «Один!» — она туда сходила. А сумка так до сих пор и валяется в багажнике. «Я и то больше спортом занимаюсь, благодаря тебе». «Чуть бы рвение тебе добавить», — подмигнула я, когда мы вновь оказались у березы. Я присмотрелась к гладкому стволу без единого сучка. Ветви начинались заметно выше головы. Задача предстояла непростая. «Так, иди-ка сюда». — скомандовала я. — Сейчас мы твою физическую подготовку и проверим. Садись на корточки. — Приседание? — с ужасом в голосе спросил Селиванов. — За что? — Не паникуй. Сяду на плечи, поднимешь меня. Оселишь. — Твои-то полкило — легко. — Полцентнера, — поправила я и лихо запрыгнула на Антона. Пыхтя и пошатываясь, пытаясь найти равновесие, Он таки сумел выпрямиться. Теперь я легко ухватилась за дерево и смогла на него забраться. «Ты как обезьянка!» — радостно комментировал Селиванов снизу, пока я внимательно осматривала, перемещаясь с ветки на ветку. «Кстати, на березе бананы не растут, ты знала?» пошутил у меня тут!» — пригрозила я кулаком сверху. «Как ни старалась!» Ровным счетом ничего подозрительного я найти не смогла. Ухватившись за ветку, на которой еще несколько дней назад висела синяя веревка, я спрыгнула на землю. «Даже руку не успел подать», — ахнул Селиванов, но я его уже, кажется, не слышала. Подойдя к той части ветви, где был завязан узел, я вытянула руку, и едва смогла коснуться кончиками пальцев. Встав на носочки, я кое-как сумела потрогать ее ладонью. Что-то забыла? Подсадить? Рост Наташи, если верить объявлению о пропаже, 162 сантиметра. Я почти на 10 выше. Да ты вообще красавица, Антон, укоризненно посмотрела я на коллегу. Смотри! Я снова вытянула вверх руку. — Высоко. — Вот именно. Я с трудом могу коснуться ветки, а девушке ниже меня ростом это и вовсе никак не удастся. — Бревно какое-нибудь подставило, — предположил он. — И оно прогнило за неделю так, что ни следа не осталось. Не было вокруг ничего похожего. — Ну, значит, сверху крепила, Начал было Антон, но осекся. Даже я, обладая и силой, и ловкостью, обратилась к нему за помощью, чтобы забраться на дерево. Вряд ли Наташа бы в этом преуспела. Ты бы видел тот узел. Чтобы такое завязать, надо крепко стоять на ногах или другой опоре, а не балансировать на ветке. Может, он там уже был? Ну, до нее. «Ага», — усмехнулась я. И стрелочку нарисовали. Иди, мол, сюда, девочка. Все готово для реализации твоего плана. Хотя... Я принялась водить по земле носком кроссовка. Она ведь могла все спланировать заранее. Подготовить место и вернуться позже, чтобы осуществить задуманное. Точно? Ты гений!» Радостно подхватил Селиванов но мне не дают покоя джинсы а ты меньше думай танечка так проще живется доля истины конечно в его словах была но я не смогла удержаться от сарказма ага и работается куда лучше через час мы сидели в кабинете начальства и докладывали о результатах нашей вылазки ну вот и объяснение этой стреле на березе «Сделала метку и вернулась!» — радостно кивал Геннадий Михайлович. «Отличная работа! Теперь точно со спокойной совестью можно дело закрывать!» «А джинсы?» — напомнила я. «Ну, купила девочка себе новые штаны! Тебе ли не знать, как это у женщин бывает?» «Голубое она не носила!» «Вчера не носила, сегодня захотела!» «Я вот вчера борщ на обед ел, а сегодня уху буду!» тем более женщины, — подхватил Селиванов. — Ветреные создания. — Антон, займись формальностями. Татьяна, передай ему все сведения, чтобы не наградил чепухи в протоколе. Возможно, они были правы. А я просто соскучилась по расследованием. и очень хотела видеть то, чего попросту не существовало. Было грустно и даже немного обидно. — Значит, завтра возобновляю работу в зале? «Что ты?» — махнул рукой Геннадий Михайлович, словно отгоняя мух. «Наши лодыри уже обрадовались, что у них двухнедельная передышка. Если мы им сейчас об изменениях плана объявим, поднимем бунт на корабле, пусть отдохнут. А мышцам ведь нужен отдых?» «Не такой длительный». «Ничего, много не мало», — поддакнул Селиванов, главный лентяй в нашем здании. Ты, Танечка, про формами своими пока займись. Можешь из дома. Считай это бонусом за содействие. Спасибо. Промямлила я, не зная, толком радоваться мне или огорчаться. С другой стороны, в моей квартире ждал Лазарь. Кажется, судьба нам благоволит. Не расстраивайся, решил подбодрить меня Антон, когда я раскладывала бумаги по делу Кудрявцевой на его столе. Будет и на твоей улице праздник. То и дело, где все твои навыки пригодятся. Надеюсь, не будет. Я думал, тебе нравится. Это тебе нравится, когда за тебя работу делают, хмыкнула я. И когда весь стол Антона был буквально застелен распечатками, принялась посвящать его в детали, которые не упоминала раньше. Открыв дверь в квартиру, я сразу поняла, что она пуста. Лазарь, позвала я с порога. Тишина, уехал все-таки. Не зря эта мысль появилась первой, когда утром я увидела его у двери, подвез меня и рванул к себе. Прекрасную ночь любви я подарила, а большего ему и не надо. Какая же я все-таки дура! Нужно было выпроводить его еще вечером и идти ужинать с Гэтсби я взяла в руки телефон и быстро набрала сообщение спасибо за все думаю нам не стоит больше видеться немного помедлив я стерла написанное слишком глупо швырнув телефон в сторону и отправилась в ванную открыла воду разделась и решила включить какую-нибудь слезливую песню но вспомнила что гаджет оставила в прихожей Возвращаться за ним не стала. Залезла в ванну, завернула кран и, задрав голову, принялась глядеть в потолок, глотая слезы. «Кажется, с каждым годом я становлюсь все сентиментальнее. Но возраст ли тому виной? Может быть, дело в человеке, которому я до сих пор не верю, но к которому меня неудержимо тянет?» Блуждая в потемках собственного сознания, я провела час, периодически добавляя горячую воду. Наконец, завернувшись в полотенце, вышла из ванной. Ключ в замке повернулся, и я поежилась. Почему-то в голове сразу возник образ Ланса, который любил заявляться ко мне без приглашения. ключи я ему, разумеется, не давала. Да они и были ему без надобности. Любой замок он, как и я, вскрывал за считанные секунды. «Таня, ты уже дома?» — услышала я знакомый голос. Утром, когда Лазарь поехал отвезти меня на работу, я отдала ему запасной комплект ключей. Я почувствовала, как приятное тепло разливается по всему телу. Он вернулся. «Я не ждал тебя раньше шести, только продукты купил», — сообщил он, шелестя пакетами в прихожей. «Меня отстранили», — сообщила я. А еще дали внеплановые выходные. «Роскошные новости!» «То есть... Рассказывай!» Мы переместились в кухню. Он разбирал пакеты с покупками, а я поведала ему о последних событиях. «Это надо отметить!» — обрадовался Лазарь. «На этот случай я купил чудесное красное вино». «То есть ты знал?» — усмехнулась я. «Просто с тобой у меня праздник каждый день». Утром я проснулась от звонка, сперва ошибочно приняв его за будильник, но это оказался телефонный вызов. На том конце провода я услышала голос Субботкина, моего давнего товарища и коллеги, трудившегося, кстати, в том же городе, где жил Лазарь. Мы немного поболтали, дружно поинтересовавшись делами друг друга. «Прости, что затянул», — начал он. «Ты просила пошуршать, поспрашивать». — Я о твоем отце. — Знаешь, кажется, нашелся человечек, который может что-то знать. Если сможешь, приезжай. Если нет, записывай номер. — Скоро буду! — не скрывая волнения, сообщила я и повернулась к Лазарю. Потрясла его за плечо и попросила. — Просыпайся, мы едем к тебе. Он потер глаза, словно пытаясь понять, сон это или явь. — Извини, что так рано. — сменила я тон. И чмокнула его в лоб. «Кажется, у меня появился шанс что-то узнать об отце». «Интересно», — протянул Лазарь. «Надеюсь, что-то стоящее?» «В смысле?» — возмутилась я, предположив, что под стоящим он подразумевает факты биографии моего родителя. «Что информация будет стоить такого раннего подъема?» Зевнул он, как ни в чем не бывало. Всю дорогу я пыталась поддерживать диалог, хотя мысли мои были где-то очень далеко. Рука то и дело тянулась к телефону. Хотелось набрать Субботкина и получить хоть какую-то дополнительную информацию. Ощущение, что я могу оказаться близка к разгадке прошлого моего отца, не давало покоя. Заметив, что я рзую на сидении, Лазарь спросил. Все нормально?» «Отлично», — еле слышно ответила я и прикрыла глаза. «Сон тянет». Спать я, конечно, совсем не хотела, да и при всем желании вряд ли сумела бы задремать. Минуты мучительно тянулись, и как только мы въехали в город, я попросила. «Отвези меня к Субботкину». «Так сразу?» «Ну ты же не хочешь, чтобы меня разорвало от нетерпения?» Спорить он не стал, и когда мы подъехали к давно знакомому мне зданию, спросил. «Хочешь, пойду с тобой?» «Не стоит», — ответила я и покинула машину. Виктор Сергеевич встретил меня на проходной с улыбкой от уха до уха. При виде него я поняла, что соскучилась. Не виделись мы с осени. Крепко обнявшись, мы отправились в его кабинет. Пока старый друг делал нам кофе, я рассказывала о своих немногочисленных новостях, а он то качал головой, то усмехался. «Ну что, Танюша?» — объявил он, ставя передо мной кружку. «Пришлось ради тебя постараться. Была бы бабушка жива, и мучиться не пришлось бы. Где ты была со своими вопросами всего лишь год назад? Кто же знал, что по невероятной случайности мой отец окажется студентом твоей родственницы. В общем, как ты понимаешь, многие ее коллеги сейчас там же, где и она. Он ткнул в потолок. Но кое-кого мне найти удалось. Звонарев Федор Павлович, преподаватель аграрного факультета. Сейчас на пенсии, но группа, в которой твой отец учился, занималась и у него. Бабуля тогда уже опытным сотрудником была. А ему лет было, как тебе сейчас, может, чуть больше. «Он готов поговорить?» «Обещал, но настаивал на личной встрече. Поэтому хорошо, что ты смогла приехать». «Когда?» — маясь от нетерпения спросила я. «После нашего утреннего разговора я успел договориться на сегодняшний вечер. Можешь не благодарить», — зарделся Субботкин. «Ты чудо!» «В бабушкину квартиру поедешь?» — спросил он. О том, как тайно временно жила в квартире бабушки Субботкина, в романе «Одна тайная ставка». Спасибо, есть где остановиться. Мы договорились, что я вернусь через пару часов. Как раз к концу рабочего дня. И мы вместе отправимся к коллеге покойной Глафиры Дмитриевны. Хотя я, разумеется, готова была сорваться в ту же секунду. Субботкин ждал меня у ворот старого аграрного корпуса, что-то разглядывая в своем телефоне. Лазарь, доставивший меня сюда, уезжать отказался, заявив, что будет коротать время прямо в машине, пока я беседую со Звонаревым. В окнах здания горел тусклый свет, а внутри на нас смотрели двери с облупившейся эмалью в длинных коридорах. Субботкин сказал, что... По словам его бабушки, тут учились выращивать хлеб будущего. Вот только будущее наступило, а хлеб изменился мало. Сейчас обстановка выглядела как декорации к фильму про забытую эпоху. «Разве старик не на пенсии?» — уточнила я, пока мы поднимались по широкой лестнице. «Не такой уж он и старик», — усмехнулся Виктор. «Предложил встретиться тут, я возражать не стал». Думаю, бывшим преподавателям тут в такой малости не отказывают. «Татьяна Сидорова!» — представил меня Субботкин, когда мы вошли в нужный кабинет. «Дочь Юрия!» Мужчина поднял узкие прищуренные глаза. Взгляд был таким цепким, будто он привык рассматривать своих студентов под микроскопом. Мы уселись у старого стола, засланного куском выцветшей клеенки. «Юрина девчонка». «Что-то есть в чертах», — пробормотал он. «Парень был из тех, кого потом помнишь всю жизнь». Федор Павлович закурил, и пепел медленно осыпался на бумаге. «Видимо, бывший преподаватель мог себе здесь такое позволить». «Почему?» Одаренный и харизматичный. Вы пытаетесь его найти, я правильно понял Виктора?» «Нет, на это я не рассчитываю», — призналась я. «Предполагаю, что живым я его уже точно не увижу». «Вот как», — протянул Звонарёв. «Мне очень жаль. И вас, и прекрасного человека, если его действительно больше нет». «Не стоит, привыкла», — отмахнулась я. «Что еще вам запомнилось?» «Я готов рассказать вам все, что знаю сам», — начал он без лишних вступлений. «Кое-что тогда было странным». «Что именно?» — я подалась вперед. «Ваш отец был смышленым парнем, разумеется, не единственным в своем роде». «Вы о студентах его курса?» «О нескольких. Они держались вместе. Называли себя коалицией. В смех один, думал я. Но потом понял. Ребята и впрямь что-то замышляли. Да и от остальных держались особняком. Молодежь амбициозная. Хотели не просто грядки копать. Все время сидели в одной из лабораторий. Говорили, что экспериментируют с питательными средами и ростом тканей. «Это было частью обучения?» — уточнила я. «Нет, их личная инициатива. Скажу вам больше. В ту лабораторию, а бы кого не пускали». «И кто контролировал их эксперименты? Преподаватели?» «Думаю, да. Я тогда был младшим сотрудником» и старался не лезть туда, куда не просят. «Разумно?» — клинился Субботкин. Но, поймав мой взгляд, тут же замолчал. Пару раз я все же присутствовал, точнее, ненадолго заходил, пока ребята работали. Они писали уравнения, строили какие-то схемы, а вот пробирок с тканями я не заметил. Однажды я даже попросил показать результаты эксперимента мне пообещали но приглашения я так и не дождался хотя несколько раз подходил к тригубову напоминал фамилия Ланса произнесенная его устами пробила меня словно током как его звали тригубова робертом он аспирантом был и вроде как за главного в их коалиции а остальных студентов работавших в лаборатории. Только эти двое были моими учениками. Другие учились тут же, но у них я не преподавал, не подскажу. «Лаваль и Стрекалов вам знакомы?» С дрожью в сердце произнесла я фамилии остальных двух моих деддомовских друзей. Звонарёв нахмурился. «Не припомню», — Развел наконец, руками. «Можно взглянуть на лабораторию?» — подал голос Виктор. «Вы о той, где трудились ребята? Ее уже лет двадцать назад как переоборудовали. Теперь там кабинет завхоза. И что в итоге? Удалось ли им добиться какого-то результата в своих экспериментах?» Все как-то резко оборвалось. Несколько человек отчислили, лабораторию закрыли, а документы из архива исчезли. Я тогда подумал, что виной тому очередная бюрократическая чистка. Но, видите ли, даже протоколы уничтожения бумаг пропали. «Вы их искали?» — удивилась я. Да, спустя несколько лет вдруг вспомнил об их проекте и решил таки узнать, до чего ребята в итоге дошли. Зачем? Честно говоря, все это было несколько странно. Факультет у нас аграрный. Все мы тут о земле рассуждаем, сельском хозяйстве, селекции, в конце концов. То поколение другое было. Не то, что сейчас. Имелись у нас и ботаники, и философы, и, прости господи, изобретатели вечного двигателя. Только никто не стеснялся своих интересов и не прятался. А вот коалиция вела себя иначе. В те редкие моменты, что я видел их вместе, Они часто замолкали при приближении посторонних. А когда я заходил в лабораторию, они рассуждали не о питательных средах. О чем же? О человеке. Я нахмурилась. Причем не о роли людей в сельском хозяйстве, а скорее в обществе. Проанализировав все спустя годы, я вдруг заинтересовался а не это ли и было темой для их эксперимента? Что именно? Это-то мне и хотелось узнать. Очень уж неоднозначно все это выглядело. И, что интересно, за всю карьеру в стенах университета я больше ничего подобного не видел. Я имею в виду настолько замкнутый кружок по интересам, таинственный, я бы даже сказал. «Юрий Свиридов окончил университет? Или он был среди отчисленных?» — уточнила я. «Перевелся, кажется, перед последним курсом. Не уверен, нужно уточнить в архиве, но сейчас он закрыт». «Может быть, вы помните что-то еще о моем отце?» «Он занимался единоборствами, кажется. Крепкий был парень, статный. Пожалуй, это все, Татьяна». «Спасибо вам, это уже немало!» — искренне поблагодарила я Федора Павловича. «Последний вопрос. Вы знаете кого-то, кто был бы более осведомлен об их коалиции?» «Глафира Дмитриевна могла бы вам с этим вопросом помочь, я предполагаю, но, увы», — ответил он, имея в виду покойную бабушку Субботкина. Федор Павлович поднялся из-за стола, когда мы с Виктором были уже в дверях. Словно хотел что-то добавить, но передумал. Подвести тебя? спросил коллега, когда мы оказались на улице. Доберусь. Спасибо тебе. Я приобняла товарища и похлопала по плечу. Могу попросить тебя еще об одном одолжении? Мне кажется, вариантов у меня немного усмехнулся он. Можешь по тем же каналам, где искал студента по фамилии Свиридов, проверить Лаваль и Стрекалов или Стрекалову? Разумеется, был нюанс. Окажись в студентах матери моих друзей, а не отцы. Все будет тщетно. Девичьих фамилий я не знала, впрочем, у не могла легко спросить. Я тебе завтра еще одну фамилию пришлю, хорошо? Можешь, сразу целый список подмигнул мне Суботкин, и мы простились. На улице было темно. Знакомая машина стояла возле обочины. Фары потухли. Но я видела силуэт Лазаря. Локоть на руле, четкий профиль. Я села в салон, и от тишины зазвенела в ушах. Лазарь повернулся ко мне, вопросительно взглянул, но я только покачала головой. «Совсем ничего?» — расстроился он пока непонятно он не настаивал автомобиль мягко тронулся с места и без лишних слов мы поехали по проспекту тусклые витрины мокрый асфальт редкие прохожие мелькали за окнами я осмотрела сквозь стекло а перед глазами все еще стоял звонарев сухие пальцы усталый взгляд слова сказанные неуверенно будто он и сам боялся того что помнит Таня, тихо сказал Лазарь, не отрывая взгляда от дороги. Ты бледная. Просто устала, ответила я. Но в груди все клокотало совсем не так, как при усталости. Он протянул руку, коснулся моей ладони, осторожно, как кране. И я вдруг поняла, как хорошо, что я не одна. В зеркале заднего вида медленно отдалялась вывеска университета. А где-то там, за старыми окнами, оставались люди, которых больше нет. И тайна, которая только начинала приоткрываться. Утром, пока Лазарь готовил завтрак, а я сушила феном волосы после душа, мне позвонила Дуня. Вчера я пыталась набрать ее номер, но телефон был выключен. Последний раз мы общались уже несколько месяцев назад. Да и, надо признаться, с каждым годом созванивались все реже. «Какую фамилию носила твоя покойная мать?» Наконец спросила я после того, как мы обменялись дежурными фразами, и я узнала все о последних успехах ее ребенка. «Зачем тебе?» — удивилась она. «Увиливать было бы глупо. Пытаюсь разузнать кое-что про наш детский дом. — ответила я то, что было наиболее близко к правде. — И воспитанников. — Ты будешь смеяться, но я не знаю. Весёлым это мог найти кто угодно, но только не я. Сама имевшая весьма специфическое детство и еще более скудные сведения о собственной матери. — В лесу, как ты понимаешь, не до документов, — хохотнула подруга. — Могу узнать у отца. После того, как семья Дуни экстренно вернулась в цивилизацию, когда отец сломал обе ноги, ее мать оказалась в психушке, где и скончалась. Папаша же прозрел, апокалипсиса бояться перестал и спустя несколько лет забрал дочь из детского дома. Сейчас подруга жила в Самарской области и, несмотря на наличие собственной семьи в лице детей и мужа, поддерживала контакт с родителем. Никаких обид. За свое своеобразное детство у нее на него не осталось. Как он? Поинтересовалась я. Не очень. Вздохнула она. Сейчас проходит обследование. Кажется, у него начинается деменция. Так рано? Удивилась я. Вспомни, сколько времени мы прожили в лесу. Ухмыльнулась она. Я-то ладно, ребенок. Психика гибкая. Смогла вырасти в нормального человека. А на него... Как и на мать, это, похоже, произвело неизгладимое впечатление. Надеюсь, он не забыл. «Нашу землянку? Фамилию жены?» — хохотнула я, и мы простились. Я завернулась в полотенце и вышла из ванной. Из кухни доносился запах кофе. Лазарь гремел посудой и что-то напевал себе под нос. «Готово?» — спросил он, накрывая на стол. Усевшись на стул, я продолжала за ним наблюдать. Глядишь так и привыкну завтракать по утрам, улыбнулась я, когда он устроился напротив. На это он ничего не ответил, лишь сказал. Хотел тебе предложить съездить за город. Есть прекрасный спа-отель с бассейном. Но что-то мне подсказывает, что после вчерашнего разговора у тебя наветился фронт работ. Если бы. Вздохнула я. Только гора вопросов, и пока ни единого пути их решения. Поделишься? Я медлила, в очередной раз прикидывая, могу ли я всецело доверять этому человеку. Решив, наконец, что информацией, которую следовало бы держать в секрете, я не обладаю, ответила. Как минимум один из родителей моих деддомовских друзей Учился в вашем университете вместе с моим отцом. Удивительное совпадение. Буднично отреагировал он. Странно, но только в этот момент я задумалась о том, что все это действительно могло быть случайностью. Детский дом располагался на границе наших областей, приблизительно на одинаковом отдалении от обоих городов. Шанс, что родители воспитанников могли в одно и то же время учиться в здешнем университете, действительно был довольно высок. И Лазарь ждал продолжения. «Пока все! поспешила я его разочаровать. «Значит, едем?» — обрадовался он. «Ага, в Субботкину». Огорошила я его и поднялась из-за стола. Прекрасно понимая, что если Виктору не напомнить о своей просьбе, Он вряд ли начнет действовать безотлагательно. Я сочла за благо явиться к нему на работу. Звонок по телефону тоже не подходил. Пообещает, а сам уткнется в свои дела и тут же забудет. Вот постоять над душой, пожалуй, самый действенный способ. «Доброе утро!» — радостно поприветствовала его я, входя в кабинет с двумя стаканчиками кофе. «Вот это сюрприз!» — улыбнулся он и пододвинул стул. «Мне тут хорошие люди конфеты с марципаном принесли. Будешь?» Он поставил передо мной красную коробку, перевязанную атласной лентой. «Хочу как можно скорее узнать, учились ли одновременно с моим отцом студенты, Лаваль и Стрекалов, помню», — заверил он. «Третью фамилию принесла?» — предположил он. «Пока нет. Мы ее позже проверим. Давай не откладывать в долгий ящик, прошу тебя». — Уже пятница, потом выходные, сам знаешь. — Знаю, — вздохнул он. — Оттого и вкалываю за десятерых, чтобы затем спокойно с семьей побыть. Ладно, сейчас позвоню, куда следует. Субботкин поднялся со стула и подошел к окну. Дожидаясь ответа, взял в руки лейку и полил цветы в горшках, стоявшие на подоконнике. Пока он излагал мою просьбу невидимому собеседнику, я взяла со стола коробку с конфетами. Очень уж соблазнительно выглядела упаковка. Подняв ее, я увидела фотографии, которые были разложены под коробкой поверх каких-то бумаг. На одной было крупно запечатлено лицо девушки. Оно казалось застывшим между жизнью и смертью. Но это определенно был снимок трупа. Высунутый язык, растрепанные волосы, прозрачная кожа я притянула поближе другие изображения, на которых были запечатлены остальные части тела покойной — кисти, ногти, шея. На ней явственно виднелся след от веревки. «Представляешь?» — хмыкнул Виктор, успев закончить телефонный разговор. «Ребёнок еще, а удумала повеситься». «Вполне. В нашем городе тоже недавно одиннадцатиклассницу нашли на березе у нас дуб невесело усмехнулся субботкин когда это случилось да вот сегодня рано утром обнаружили недавно вернулся из леса личность установили работаю над этим хочешь помочь боюсь все испортить и добавить тебе трудов я вкратце рассказала ему о недавнем деле которое мне очень хотелось переквалифицировать в убийство но коллеги Упорно не видели на это причин. «Ну, в нашем случае все очевидно», — произнес он. «Можно даже экспертизы не ждать». «Рада за вас», — улыбнулась я. «Ну, что там? Помогут нам со студентами?» «Обещали перезвонить?» «Не сомневайся, данные будут». «Если сохранились», — невесело произнесла я. «Куда они денутся?» «Вспомни, что говорил Звонарёв». Документы об экспериментах в лаборатории испарились. Скажешь тоже. То бумаги, а то люди. Которые тоже могут испариться в одно мгновение. Невесело подумала я. Выйдя на улицу, я набрала номер Лазаря. Могла бы вызвать такси или добраться на общественном транспорте. Ключи он не оставил. Но решила, что так будет лучше. Длинные гудки. Затем механический голос сообщил мне, что аппарат абонента выключен. Немного прогулявшись, я повторила попытку. Тот же результат. В конечном итоге я все таки вызвала такси и через 20 минут уже поднималась в его квартиру. Дома Лазаря не оказалось. Я прошла в гостиную. На журнальном столике стояла ваза с огромным букетом в нежно-розовых тонах. Наклонившись, чтобы вдохнуть аромат цветов, заметила на столе записку. «Таня, прости, образовались срочные дела. Вынужден на пару дней уехать и обречь тебя на томительное ожидание новой встречи. В холодильнике продукты. На вечер уже заказал для тебя доставку ужина из ресторана. Нежно обнимаю». «Чем таким он вынужден был заняться, что оставил меня вот так? Еще утром говорил о планах поехать в загородный отель, а теперь исчез. Впрочем, для наших отношений это было скорее нормой. Чему я удивляюсь? Как юная девочка в самом деле? Я открыла холодильник. Он не соврал. Еды здесь было на целую семью, причем запасов хватило бы минимум на неделю. Выходит, отсутствовать он собирался долго. Или просто выразил таким образом чрезмерную заботу обо мне? Корей попытался искупить вину, если он вообще ее чувствовал. Мне-то, разумеется, хотелось в это верить. Я достала из дверцы начатую бутылку белого вина, налила немного и выпила одним глотком. Наполнила бокал снова и, прихватив с собой, отправилась в спальню. Постель была аккуратно застелена шторы раздвинуты. Ничего не напоминало о нашей бессонной ночи. Подойдя к стене, я провела подушечкой указательного пальца по одной из его многочисленных записей. 14091520 Тайна. Юрий. Больше здесь с моего последнего визита ничего не появилось. Присев на краешек к кровати, я открыла приложение в телефоне и решила проверить наличие билетов на экспресс в мой город. На удачу я особо не рассчитывала. Вечер пятницы, самое популярное время для таких поездок. Так оказалось, ни одного свободного места на экране не отображалось. Я вернулась в кухню, вымыла бокал и потерла лицо руками. Наконец призналась себе что просто не могу тут находиться. Без хозяина в этой пустой квартире мне было не по себе, даже с таким роскошным букетом и клубникой в шоколаде в холодильнике. Ничто не могло перебить это странное ощущение. Меня необыкновенно тянуло к Лазарю, но в то же время я словно чувствовала исходящую от него угрозу. Когда он был рядом, я мгновенно забывала обо всем. Но сейчас эта квартира будто бы таила какую-то опасность. В конечном счете я собрала те немногие вещи, которые привезла с собой, и отправилась на вокзал, предварительно оставив ключи от квартиры лазаря консьержу. Бывает ведь, что люди отказываются от поездки в последний момент и издают свои билеты, на это я и рассчитывала. В конце концов, есть субботкин. И до сих пор пустующие квартиры его покойной бабули. Тем более, что я уже там останавливалась. Да и гостиницы никто не отменял. Правда, в пятницу вечером с ними тоже повторится та же ситуация, что и с билетами. Удача не хотела мне улыбаться. Даже за десять минут до отправления экспресса место мне не нашлось. Надо было раньше брать. Со смесью жалости и осуждения сообщила кассир. А «Раньше мне не надо было». Невесело ответила я. «Так, может быть, я вас на проходящий поезд посажу? Прибывает через 20 минут, стоит 14 И к вам?» «Там точно места были. Вам купе или плацкарт? Там подольше, конечно, будет. Четыре часа в пути, но к полуночи будете на месте». «Подходит?» — быстро согласилась я. «Давайте купе». В первом часу ночи я вошла в свою квартиру и, разувшись, сразу поняла: здесь в мое отсутствие кто-то побывал. Присутствие посторонних я не ощущала, но в воздухе витал неуловимый запах и четкое ощущение, что-то не так. Наверное, устала с дороги, попыталась успокоить я себя. Почему-то сразу вспомнился автомобиль во дворе, ослепивший меня фарами, Несколько дней назад, чувства были похожими. Не страх, скорее легкая тревога и волнение. Я прошлась по квартире, попутно включая везде свет. На кухне все было точно так, как я и оставила, уезжая. В ванной комнате все стояло на своих местах. Возле зеркала я заметила забытую зубную щетку Лазаря. Схватила ее и швырнула в мусорный бачок, силой нажав на педаль. Сюрприз ждал меня в спальне. На застеленной кровати был аккуратно разложен комплект нижнего белья. Черный из прозрачной сетки, с вставками из тесьмы того же цвета. Размер определенно был моим, но видела я набор впервые. Неужели Лазарь успел незаметно оставить мне подарок перед нашим отъездом или попросту забыл вручить? Мне хотелось верить, что вот так и обстоят дела. Но я точно знала, это не он. Аккуратно подняв с кровати Бюсгальтер, я обратила внимание на крохотную записку, прикрепленную к плотной этикетке. Представляю, насколько великолепно он будет на тебе сидеть. Жаль, что ты меня опять не дождалась. Ланс. Неожиданно я поймала себя на том, что улыбаюсь. Странные находки в доме всегда были за авторством моего старого друга. Но чем больше их появлялось, тем меньше они меня пугали. Это становилось предсказуемым, а потому чувство опасности отступало. Замки я на всякий случай закрутила до упора, прекрасно понимая, что ланца они не остановят, и отправилась спать. Ночь прошла на удивление спокойно. И уже в половине девятого я проснулась выспавшейся. Взяв с прикроватной тумбочки телефон, прочитала сообщение, пришедшее от Гэтсби. «В выходные вы отдыхаете, я надеюсь?» «Наконец-то!» — «Наконец -то», напечатала в ответ. «Неделя выдалась действительно напряженной. Может быть, составите мне компанию? В моем саду весной чудесно!» Я попыталась представить нас с Гэтсби, неспешно гуляющими по его саду, затем пьющими ароматный чай из старинного фарфора в одной из комнат его огромного дома. Признаться, идея показалась мне соблазнительной. Успев напечатать ответ, я замешкалась с отправкой. «Кажется, у меня есть дела поважнее, и отдыхом в эти выходные придется пожертвовать». Я набрала номер Кости. «Доброе утро», — пробурчал он сонно. «Что-то случилось?» «Нет, извини, не подумал, что ты еще спишь». «Иногда со мной такое случается», — ответил Константин гораздо бодрее. «Помнишь, ты говорил, что мы могли бы съездить в детский дом, когда у тебя будет время?» «Да, но...» — на секунду он замолчал. У нас с Мариной уже есть планы на эти выходные. Вполне нормально для супружеской пары. Непонятно, на что я рассчитывала. «Разумеется», — ответила я с теплотой. «Надеюсь, туда можно добраться на автобусе или электричке». «Не думаю, что это хорошая идея». «Это еще почему?» «Ты собралась туда одна?» «Ну да». Что может со мной случиться в деревне? Давай я постараюсь выделить время на неделе и отвезти тебя туда. Я подумаю, — хохотнула я. Хороших выходных! Завершая разговор, я точно знала, что времени на раздумья мне не нужно. Я поеду туда и сделаю это сегодня. Надо только построить маршрут и посмотреть, как доехать до места. Раздался звук входящего сообщения. Я посмотрела на экран. «А еще у меня есть отличная пластинка. Вы давно слушали музыку на проигрывателе, Татьяна?» — не унимался Гэтсби. «Можете свозить меня в одно место», — написала в ответ. «Хоть на край земли». Я предупредила, что мы отправимся в сельскую местность, чтобы он ненароком не явился при параде. И принялась одеваться сама. Джинсы, толстовка и ветровка с удобными кроссовками показались мне отличным вариантом. Через час Евгений позвонил и сообщил, что ждет меня внизу. Прихватив сумку, я спустилась вниз. Рад видеть. Расплылся он в улыбке, когда я устраивалась на пассажирском сиденье. Признаться, я тоже. Давно не встречались. Я приглашал вас на вечеринку. Напомнил он. Своим прозвищем Евгений Гераскин был обязан пристрастию к проведению в своем особняке помпезных тематических праздников, куда являлись влиятельные и не очень люди, его знакомые и друзья. Всем надлежало оставлять дома гаджеты и соблюдать дресс-код, в который неизменно входила венецианская маска. Мне довелось побывать на нескольких вечеринках Гэтсби, и каждая из них произвела на меня впечатление своим размахом, продуманностью и оригинальностью. Болела, честно ответила я. Боюсь, что ваша маска в комбинации с медицинской вряд ли произвели бы должный эффект. Вы бы несомненно выделялись, произнес он, не сводя с меня взгляда. Впрочем... Вы и так всегда притягиваете к себе взоры. Было приятно это слышать. Евгений умел делать комплименты как-то по-особенному изящно. Куда едем? спросил он. Село Иванчикова, ответила я. Что вы там забыли, позвольте поинтересоваться? Свое детство. Гэтсби быстро забил в навигатор адрес и сообщил. Почти два часа в дороге. Вы ограничены во времени? Нисколько, напротив. Целых два часа на общение в условиях, когда вы никуда не сможете сбежать. Я и не собираюсь. Мы болтали о разном. С присущей ему деликатностью Гэтсби больше не возвращался к вопросу о моих целях в селе. Он рассказал, как прошла последняя его вечеринка, которую я действительно пропустила из-за простуды. Тут я не лукавила. «Что планируете в следующий раз?» — поинтересовалась я. Он только лукаво улыбнулся и еле заметно помотал головой. Да, разумеется, это держалось в секрете ровно до тех пор, пока гости получат свои приглашения. Мы съехали с трассы на узкую асфальтовую дорогу, покрытую трещинами, и прошлогодней грязью. С обеих сторон тянулись тусклые, выгоревшие поля без намека на жизнь. Гэтсби время от времени поглядывал на навигатор, но я видела, что его больше занимало не направление, а выражение моего лица. «Вы уверены, что нам туда?» — спросил он, когда асфальт окончательно закончился. «Да», — коротко ответила я. Чуть дальше, за оврагом. Он пожал плечами и прибавил газ. Машину слегка тряхнула, из-под колес брызнула глина. Наконец мы въехали в село. За окнами мелькали редкие дома, обнесенные покосившимися заборами, обвалившиеся крыши, наладан дышащие сараи и странного вида пристройки. Я не сводила взгляд с улиц и чувствовала что-то странное. Незнакомое до этого момента ощущение, будто прошлое идет навстречу. «Тихо тут», — заметил он, — «ни людей, ни собак». «Здесь всегда так было», — сказала я, — «даже когда мы жили в детдоме». «Так вы хотите навестить родные пенаты? Давно не были?» «С выпуска». Он хотел что-то сказать, но промолчал. А через пару минут мы выехали из села. Отсюда до старой помещичьей усадьбы было всего полтора километра. Вскоре разбитая дорога вывела нас к ее воротам. Еще издали я поняла, что здание пустует. Вагонка, которую во времена моего детства красили ежегодно, выглядела удручающе. Некогда ухоженный участок зарос борчевиком. Мы остановились у ворот, и я вышла из машины. Под ногами хрустнула ветка. Ветер донес запах сырости из старого дерева. — Вот она, — сказала я тихо. — Ну, привет. Гэтсби заглушил двигатель и вышел следом. — Впечатляет, — пробормотал он. — Если бы не ваш тон... Я бы подумал, что вы пригласили меня на экскурсию. Я улыбнулась краем губ. В каком-то смысле да. Только не предполагала, что мы попадем во внеурочное время. Всё вокруг было знакомым и чужим одновременно, как сон, который ты сто раз видел, но никогда не можешь вспомнить до конца. Обнаружить детский дом заброшенным — я не ожидала. И в то же время словно и не испытывала удивления от представшей картины. Может, где-то в глубине души я этого боялась или даже догадывалась? Именно поэтому ни разу не приезжала сюда. Не потому, что хотела оставить прошлое в прошлом. Просто стоит сделать шаг, и все, что хранится в памяти ярким и живым, превращается в тлен. Воспоминания кажутся прочными, пока не посмотришь им в лицо. Одно дело — помнить запахи, голоса, треск половиц. Другое — увидеть это воочию, причем неважно в каком состоянии. Опустевший усадьбы, как сейчас, или детского учреждения, в котором продолжает кипеть жизнь. Другая жизнь. Мне казалось, я справляюсь. Но волнение охватывало меня с каждым шагом. Вероятно, почувствовав это, Гэтсби аккуратно положил свою руку мне на поясницу. Мы прошли к калитке. Петля поддалась легко, как будто кто-то открывал ее недавно. Прошлогодняя трава под ногами была влажная, от земли тянула прелыми листьями. Я остановилась у ступеней, камень крошился под кончиком кроссовка но плитка была той же самой, серо-зелёной, по которой мы бегали когда-то. Гэтсби обошел строение, заглядывая в окна. «Похоже, сюда давно не заходили!» — крикнул он из-за дома. Я потянула дверь. Она оказалась заперта. Вынув из волос невидимку и растянув ее в струну, быстро принялась вскрывать замок, опасаясь, что в любой момент Гэтсби может вернуться. Чего доброго заподозрит меня в криминальном прошлом? Впрочем, это будет не так далеко от истины. Взявшись за ручку, я выдохнула с облегчением от того, что успела до его возвращения. «Открыто?» — удивился он, поворачивая из угла. Я кивнула и вошла. Гераскин поспешил за мной. Воздух внутри был тяжелым, спертом. Пахло пылью, глиной. И чем-то старым, как память. В коридоре облупившиеся стены, старая мебель, куски линолеума. Вы, правда, здесь жили? спросил он. Да. Но выглядело все гораздо веселее. Комната девочек была в конце коридора. Мы шли не спеша. Я всматривалась в детали и восстанавливала картину из прошлого. Не дойдя пары шагов до нужной двери, остановилась. На стене под слоем облезлой краски угадывались выцарапанные детской рукой буквы, сначала непонятные, потом вполне различимые. Тайна. Слово было почти стерто, но я знала, кто и зачем его написал. — Что это? — спросил Гэтсби. — Имя. — тихо произнесла я. Мое. Так меня когда-то называли. Он ничего не ответил. Задержал взгляд на надписи, а потом взял меня за руку и легонько сжал в своей. Конечно, застань я здесь кого-то. У меня был бы шанс найти хоть какие-то ответы. Но в этой тишине, среди этих отцеревших стен, не было ничего. Как ни странно, и внутри меня тоже. Несколько ярких воспоминаний из детства, вызвавших приятную тоску, но не более. «Пойдём отсюда», — попросила я. «Так скоро?» — удивился Гэтсби. «Думал, вы захотите подольше задержаться в этих стенах». Я не знала, что детского дома тут больше нет. Здание старое, вероятно... «Аварийное», — предположил он. «Скорее всего, нашли новое место дислокации. Можем узнать у местных, где теперь искать сотрудников и воспитанников».